Он наверняка должен был поехать к матери Милинка или уже был там? Он должен там быть, он наверняка там был, когда только. Почему сейчас? Он должен был навестить родные места сразу же после войны? Нет, тогда побоялся бы. Вдруг шальная проверка документов, а там одна старуха Милинка на весь район, однофамильцем не скажешься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 Костенко подвинул женщине альбом. Она начала медленно перелистывать страницы. Поглядите, это отец наших детей, она кивнула на спящих щенков. Красив, а? Очень. Только глаза желтые, это плохо. Желтоглазые дурни. Очень доверчиво, но одновременно злые. Странный симбиоз, да? Да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 Дядя Авессолом, я ж говорила, который чайник, она засмеялась в своей шутке. Из Адлера, брат мамы. Женщина пролистала альбом до конца, удивилась, начала листать снова. Как же так? Здесь были три фотографии. Коля в Осаавиахимии, на аэродроме и перед уходом в армию. Он там бритый был. Коля!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 Какие-то вещи даже у мамы спрашивать неловко. Она тогда побледнела вся, синяки под глазами мгновенно набрякли. Нет, ну где же Колины фотографии? Ваш воспитатель альбом смотрел? Конечно. Это ж у нас в традиции альбомы рассматривать. Перед тем, как показать Кротовой фотографию ее сводного брата, Костенко спросил,